Послесловие. Свои обещание нужно исполнять. С появлением принца Преисподней в Межмирье неупокоенные духи пришли в движение. Они потянулись к существу сильному, способному их поработить, отдавать им приказы и наградить их за преданную службу. Демон бросил крупицу своей силы и тихо произнес «Приведите меня к живым». С того момента, как Балаам оставил ведьму-старую волчицу в мире неупокоенных, прошла неделя, но этот срок показался для пленниц настоящей вечностью. Обреченные скитаться в пустоте они воспринимали каждую секунду за десятилетия. Их разум медленно истлевал, путался в воспоминаниях прошлого и переплетал их, превращая в видение, а тела женщин с каждым днем становились изможденнее и слабее. И когда ведьмы и волчицы окончательно выбивались из сил, то в пустоте они находили пищу, кем-то заботливо забытую. На самом же деле пища лишь продлевала их муки и позволяла Балааму сдержать обещание. «Вы готовы вернуться домой?» Демон смотрел на женщин. Худощевые фигуры соприкасались спинами, поддерживая и не давая друг другу упасть, а с появлением Балаама в сопровождении духов затряслись в тихом плаче. «Ты пришел посмеяться над нами?» — спросила старая волчица. «Так не стоит. Добей, прояви милосердие». И в мыслях не было. Если демон, то сразу убийца. Я не получаю удовольствия, смотря на чьи-то страдания, если только они не твои, Елена. блам подхватил на руки женскую фигурку в мешковатом зеленом платье. «Возможно, я вернусь из за тобой» или не вернусь», — бросил холодной волчицы перед тем, как перенести ведьму на землю. С первым паром ветра женщину сотрясла крупная дрожь. Мария сжалась к горячему телу демона, забыв о гордости и ненависти. «Больше всего ей хотелось жить, жить и сделать глоток горячего сладкого чая, вспомнить его терпкий вкус». «Запомни, ведьма, я тебе даю второй шанс», — принц перенес ее в поселок оборотней. «Что я должна тебе за это, демон?» — спросил надломленный женский голос. «Никогда не появляйся в поле моего зрения и помоги волку, Адаму!» Демон плечом толкнул входную дверь и положил дрожащее тело на мягкий диван. «Я никогда не должен слышать о твоем существовании, ведьма. Никогда!» Один только черт знал, насколько сильно принц преисподней не хотел возвращаться за старой волчицей. Женщина продолжала сидеть на прежнем месте, окруженная духами. Она вскинула голову, посмотрела на демона слезливыми глазами. «Думаешь, я поверила, что ты заберешь меня отсюда?» Она медленно моргала. «Ты пришел терзать». «К сожалению, нет». Балам бросил крупицу энергии духом, благодаря их за работу. «Я обещал своей избранной, что сохраню тебе жизнь, а я не могу отказать Ксении». «А Ксения знает, где ты меня держишь». Женщина неприлично громко шмыгнула носом и растерла влагу по лицу костлявой ладонью. «Не знает и не узнает, иначе ты вернешься сюда». «Я тебя поняла». Елена попробовала изобразить на своих губах хроничную улыбку, но вышла жалко. «Это вряд ли». Такие, как ты, едва избегая опасности, вновь демонстрируют свой гадкий характер, и в этот раз я перестрахуюсь. И если ты, Елена, решишь сболтнуть лишнего Ксении или вновь устроить мне веселое путешествие, мой верный слуга первым перенесет в Межмирье твоего волка, а затем уже тебя. Я обещаю, что забуду о твоем существовании, только не трогай Максимилиана. Потрескавшиеся губы затряслись. А вот теперь договорились. Демон протянул руку старой волчице. Надеюсь, мы больше не увидимся, Елена. На рождение нашей с Ксенией дочери ограничься подарком и письменным поздравлением. Послесловие. Каждый отец видит в своей дочери принцессу. Крохотное создание гневно сопело в руках демона. «Даже не скажешь, что я всего три недели от роду». Блаам вновь и вновь пеленал маленькую демоницу, но та с не меньшим упорством продолжала избавляться от пут. «Как с ней справиться?» «Не знаю». Ксюша забавлялась, наблюдая за растерянностью и беспомощностью великого, могущественного и ужасного принца преисподней. «Поверь, это не смешно». Демон положил дочь на постель, аккуратно расправил кусок материи, торопливо завернул малышку, крепко подтыкая уголок пеленки. «Ксения!» – протянул плаксиво спустя минуту. Аврора вновь освободила ручки. «Поговори с ней, Аве нравится слушать твои сказки, так ведь, ави Волчица коснулась детской щечки. «У твоего папы просто обоворожительный голос. Именно он привлек мое внимание». «Но я пошла». Девушка расторопно скинула одежду. «Зверь сводит меня с ума, требует свободы». «Не покидая границы наших владений», напоминал Балам ежедневно отпуская избранную на прогулку. «Я помню. Пока моя крошка». Ксюша махнула на прощание ладонью. «Я скоро вернусь», заверила шумно, сбегая по лестнице. «Вот мы остались одни», демон вновь положил дочь на постель. «Тебе же не нравятся эти путы. Так почему бы нам от них не избавиться?» Он распленал ребенка. «Только не рассказывай об этом маме, она меня будет ругать». Баламу показалось, что малышка в ответ подарила понимающую улыбку. «Я с нетерпением ждал нашей новой встречи, демоненок». Девочка притихла. «Ты невероятно смышлен, моя принцесса. О, я знаю, сколько хлопот ты доставишь, когда чуть подрастешь. Так что не торопись взрослеть». Аврора забавно надула пузырик пухлыми губками. «Я еще совсем к этому не готов. Обещаешь?» Нежно погладил по пушистым пшеничным волосам. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.